Глава двадцать Через три недели после операции я уже лезу на стену. Бинты сняли, швы удалили, но лицо по-прежнему раздутое как шар. Я смотрю в зеркало по раз в день, так заждался улучшения, появления Макса из-под всей этой адутловатости и отечности. Мои хирурги при встрече рассыпаются в комплиментах моему новому облику, и меня уже от них тошнит. Не могу жевать, нормально есть, гулять более пяти минут. Почти все время езжу в инвалидном кресле. Мои движения должны быть медленными и просчитанными, иначе можно повредить искусной работе, проделанной с лицом Макса Рида Болдуина. Я считаю дни и часто думаю, что опять угодил в тюрьму». Но проходят недели, и отечность понемногу спадает. Можно ли любить женщину, к которой ты никогда не притрагивался? Я убедил себя, что можно. Ее зовут Ванесса Янг, я встретил ее во Фросбурге, в комнате для свиданий, зимой, в холодное субботнее утро. Она навещала брата, я его знал и относился к нему с большой симпатией. Мы познакомились позже, в ее очередное свидание, но до прикосновений дойти не могло. Я писал ей письма, она несколько раз ответила, но стало болезненно очевидным, ну, для меня, по крайней мере, что моя страстная влюбленность в Ванессу — улица с односторонним движением. Мне тяжело думать, сколько часов я посвятил фантазиям об этой женщине. За последние два года наши жизни резко изменились, и сейчас у меня хватит храбрости, чтобы с ней связаться. Мой новый лучший друг Пэт Серхов предупредил, что в Форт-Карсоне мне нельзя писать и получать письма, но я все равно засел за письмо к ней. Я тружусь над ним день за днем, беспрерывно подчищая, редактируя. Чем не способ убить время? Я изливаю Ванессе душу, умоляю ее со мной увидеться». Позже я найду способ отправить письмо. Вот и Серхов, приехавший за мной. Мы в спешке покидаем Форт Карсон и едем в Денвер, откуда вылетаем прямым рейсом в Атланту. На мне бейсболка и большие солнечные очки. Не замечаю, чтобы кто-нибудь на меня с любопытством косился. Вот только места в самолете на этот раз у нас не важны. Рядом друг с другом в эконом-классе. Пэт объясняет, что Конгресс урезает все расходы. После здорового перекуса, изюм и кола, ничего лишнего. Мы приступаем к делу. Он открывает файлы, и радует меня его содержанием. Решение суда Виргинии о смене моего имени на Макс Ридболдуин. Новая карточка социального страхования на то же имя. Свидетельство о рождении. Теперь я уроженец Мемфиса, только вот ничего не знаю о двух людях, записанных моими родителями. «Водительское удостоверение штата Флорида с фальшивой фотографией. На ней тот несуществующий персонаж, которого мои доктора сотворили при помощи компьютера перед операцией. Макс здесь настолько реальный, что даже я не сочту это подделкой. Пэт объясняет, что примерно через месяц, когда мое лицо окончательно заживет, я получу другие права. То же касается паспорта». Мы заполняем заявки на выпуск карт Visa и American Express. По его наущению я стараюсь овладеть новым почерком. Пишу, конечно, как курица лапой, но получается не намного хуже, чем прежде. Макс подписывает договор о полугодовой аренде квартиры с одной спальней в кондоминиуме в Нептун-Бич, это в нескольких милях к востоку от Джексонвилла и заводит счет в Сан-Кост-Банк. «Пэт говорит, что отделение этого банка находится в трех кварталах от моего кондоминиума. Вознаграждение — 150 тысяч. Переведут на этот счет, как только оно будет выплачено, и я смогу поступить с ним по собственному усмотрению». «Когда у тебя столько денег, можно жить, не прибегая к ним», — так утверждает Пэт, но это выше моего понимания. Он говорит, что внутренняя налоговая служба предоставит мне освобождение от налогов с этой суммы и дает бумажку с координатами бухгалтера, знатока налогового кодекса, сотрудничающего со службой федеральных маршалов. Еще он передает мне конверт с тремя тысячами долларов. Этого мне должно хватить для начала. Мы обсуждаем сравнительные достоинства аренды и покупки автомобиля, и он настаивает, что арендовать проще». К тому же это поможет создать хороший кредитный рейтинг. Я получаю жизнеописание Макса Болдуина на двух страницах. Стилем оно сродни некрологу. Родители, братья, сестры, образование, работа. К своему удивлению, я узнаю, что большую часть жизни провел в Сиэтле. Дважды разведен, бездетен. Перебираюсь во Флориду, чтобы оказаться как можно дальше от второй жены. Я непременно должен заучить всю эту муть наизусть и ни на шаг от нее не отклоняться. Меня снабжают трудовым стажем, сплошь служба в государственных структурах и готовым кредитным баллом. По части дальнейшего трудоустройства у меня есть выбор. Первый вариант – снабжение с на военно-морской базе в Мейпорте в нескольких милях к северу от нептун бич Начальная зарплата – 48 тысяч в год, требуется два месяца обучения. Второй вариант – менеджер-счетовод в администрации по делам ветеранов с такой же зарплатой. Мне лучше остаться государственным служащим, по крайней мере, на первые два-три года. Тем не менее, Пэт напирает на это уже в десятый раз. «Я сам хозяин своей жизни и могу делать, что хочу. Ограничения заданы только моим прошлым». Как раз в тот момент, когда я чувствую, что для меня это уже многовато, Пэт достает из чемоданчика игрушки. Первым делом — iPad Apple, подарок правительства, уже зарегистрированный на Макса. В качестве библиотекаря Малкольм имел доступ к компьютерам, без интернета, и очень старался не отстать от прогресса. Но эта штуковина, что называется, выносит мне мозг. Пэт тратит целый час на вводный курс, а когда я перестаю что-либо соображать, достает айфон. Он его, а не мой, потому что мне предстоит самому выбрать провайдера и приобрести себе телефон. Но он знакомит меня и с этой диковиной. Мы еще не закончили, а рейс уже завершен. В аэропорту Атланты я нахожу магазин компьютеров и битый час, стараюсь на его ассортимент. Ключом к моему выживанию станет технология, и я намерен быть в курсе ее новинок. Перед вылетом из Атланты я отправляю в Ванессе Янг письмо без обратного адреса. В Джексонвилле мы приземляемся уже в темноте, берем машину и полчаса едем на восток, к пляжам. Атлантик-бич, Нептун-бич, бич Джексонвил — Не разберешь, где кончается один населенный пункт, и начинается другой. Это модный район с сотнями аккуратных коттеджей. Одни заняты постоянно, другие сдаются в аренду, и с россыпью маленьких отелей и современных многоквартирных кондоминиумов с окнами на океан. Изюм, съеденный вместо обеда, давно переварился, и мы умираем от голода. В рыбном ресторанчике на пешеходной аллее в квартале от воды – Мы упиваемся устрицами и креветками. У стойки вьется молодежь, не счесть хорошеньких девушек с загорелыми ногами, и я глазею на них помимо воли. Я вижу только белых и опасаюсь, что буду выделяться. Но Пэт меня разубеждает. В городской агломерации Джексонвилла миллион жителей, из них 18% черные. Поэтому моя этническая принадлежность не создаст проблемы». Я пытаюсь растолковать ему, каково это, быть черным в мире белых, но в очередной раз убеждаюсь, что некоторых тем не раскрыть за ужином. Их, наверное, вообще не раскрыть. Тогда я меняю тему и начинаю задавать вопросы о программе защиты свидетелей. Пэт работает в Виргинии и скоро вернется домой. Моим опекуном, но ни в коем случае не надзирателем станет другой маршал. К нему или к ней всегда можно обратиться в случае проблемы или беспокойства. Обычно на одного опекуна приходится несколько подопечных. При малейшем намеке на опасность меня немедленно перебросят в другое место, но, как заверяет Пэт, такое случается редко. Смогут ли злодеи до меня добраться? Пэт признается, что не знает, поскольку такого еще не бывало. Я не отстаю, но тебе наверняка доводилось кого-то переселять. Сам я переселениями не занимался, но знаю, что они бывали. Насколько мне известно, а я, пикаю осведомителей уже десять лет, серьезных угроз не был ни разу, но я слыхал о двоих, может, о троих людях, которые настаивали, чтобы их раскрыли. Им хотелось переехать, и с нашей помощью они снова исчезали». По понятным причинам ни в юридической, ни в общей библиотеке Фростбурга книг по защите свидетелей не было, поэтому я знаю немного. Мне известно только, что программа несовершенна. Так уж и никаких проблем. Трудно в это поверить. Я не говорю, что все идеально. Взять хотя бы скандал тридцатилетней давности, вошедший в легенду. Мы обзавелись серьезным осведомителем в мафии, выдавшим свою семью и несколько крупных мафиозных боссов. Это один из значительнейших успехов в истории ФБР. Осведомитель расхаживал, можно сказать, с расчерченной мишенью на лбу. Мы зарыли его на невероятную глубину, и он прожил там невредимый несколько лет. Работал себе почтовым инспектором в городке с 50 тысячами жителей, прикрытие что надо. Но Горбатова могила исправит. Наш клиент являлся прирожденным, закоренелым мошенником, и сохранить чистоту было превыше его сил. Он открыл стоянку подержанных автомобилей, потом еще одну, потом ломбард, занялся перепродажей краденого и, наконец, торговлей марихуаной. Мы знали, кто он, а ФБР нет». Когда его сапали, он позвонил своему опекуну и попросил внести за него залог. Опекун встревожился, его начальник тоже, и так вверх по лестнице вплоть до директора ФБР. Пришлось задействовать самую тяжелую артиллерию, чтобы выдрать его из тюрьмы и переселить в безопасное место. Через запугивание, сделки с правосудием, мольбы к судьям удалось добиться аннулирования обвинений. Но этот мошенник висел на тончайшем волоске. Так что лучше не отмывай больше деньги. Он воображает, что его последнее замечание — смешная шутка. Я никогда не отмывал деньги, говорю я без тени улыбки. Извини. Мы доедаем десерт и едем в мой новый дом. Квартира находится на седьмом этаже башни, одной из четырех выстроившихся вдоль пляжа, в окружении теннисных кортов и плавательных бассейнов. Пэт объясняет что квартиры здесь в основном съемные хотя некоторые выкуплены за мою уплачено на полгода вперед а дальше мне решать самому в квартире одна спальня все обставлено есть оборудованный кухонный уголок хороший диван кресло не шикарно но и не дешевка после ухода серхов я стою на своем балкончике над океаном под луной Вдыхаю соленый воздух и слушаю доносящийся снизу рокот волн. Свобода восхитительна и необъяснима. Я забыл задернуть шторы и просыпаюсь от слепящего солнца. Это мое первое по-настоящему свободное, неподнадзорное утро, и мне не терпится пройтись босиком по песочку. На пляж уже вылетели немногочисленные ранние пташки. Я тоже спускаюсь, пряча лицо под козырьком и темными очками. Никто не обращает на меня внимания, никому нет до меня никакого дела. Люди, бесцельно бродящие по кромке воды, погружены в собственные недосягаемые миры. Я тоже быстро ухожу в свой. У меня нет семьи, нет работы, никакой ответственности, никакого прошлого. Макс начинает жизнь заново. Пэт Серхов забирает меня в полдень. У нас ланч, состоящий из сэндвичей. Потом он везет меня на военно-морскую базу в Мейпорт на встречу с предупрежденным врачом. У меня все отлично заживает, осложнений не обнаружено. Через две недели я должен вернуться для нового осмотра. После этого мы направляемся в отделение банка Санкост рядом с моим домом. По дороге Пэт подробно меня инструктирует. Сам он в банк не пойдет, потому что самостоятельное открытие мной счета – важный момент. В банке никто ничего не знает, тут все по-честному. Для банка Макс Болдуин – полупенсионер, временно не работающий, подумающий о переезде в эти края и желающий открыть текущий чековый счет без всяких особых условий, с внесением первоначального депозита в тысячу долларов». После уведомления об открытии счета Макс вернется в банк за инструкциями по переводу на него дополнительных средств. Затем меня направляет кочеровательная Гретхен Хайлер, крашеной блондинке лет сорока, явно злоупотребляющий загаром. У нее маленький письменный стол в тесном закутке, на пальце нет обручального кольца. Ей не вдомек, что она первая женщина, с которой я остаюсь наедине за целых пять лет. При всем старании мне трудно удержаться от неподобающих мыслей. «Наверное, это естественно. Гретхен болтушка, я иду у нее на поводу. Мы быстро заполняем все бумаги, я гордо вписываю настоящий адрес. Я вношу тысячу, она выдает мне временные чеки и обещает, что по почте придет письмо с новым комплектом чеков». «С делами покончено, а мы все треплемся». Она дает мне свою визитную карточку и заявляет готовность оказать всяческую помощь. Я обещаю позвонить, когда обзаведусь мобильным телефоном. Банку нужен мой телефонный номер. Я почти готов пригласить ее поужинать, потому в основном, что уверен в согласии, но превозмогаю соблазн. У меня будет уйма времени для этого потом, когда я немного освоюсь, а моя физиономия станет более приемлемой. На это я возлагаю особенные надежды. Я сделал предложение Дион в двадцать четыре года, и с тех пор до самого приговора ни разу ей не изменял. Однажды чуть не дошло до супружеской неверности с женой одного знакомого, но мы вовремя сообразили, что это плохо кончится». Как провинциальный адвокат я навидался разводов и не переставал удивляться, сколь изобретательно мужчины калечат свои жизни и губят семьи из-за банальной неспособности противостоять соблазну. Сначала секс на бегу, потом романчик, потом кое-что посерьезнее. И вот они уже в суде, где им выцарапывают глаза, одновременно лишая детей заодно с деньгами» а я обожал жену и весь секс, которого хотел, имел на дому. Другая сторона правды заключается в том, что я никогда не воображал себя волокитой. Из банка я выхожу с ощущением сделанного дела. Позади первое небольшое задание моего секретного существования. Пэт, ждущий в машине, встречает меня вопросом. «Ну как?» «Никаких проблем». «А почему так долго?» На меня набросилась хорошенькая операционистка. «Вечная проблема?» «Ну не то чтобы проблема, но женщин ко мне тянет. Постоянно приходится от них отбиваться». «Будьте дальше бойцом, это многих губит». «А ты эксперт по женской части?» «Вовсе нет. И куда теперь?» «За покупками. Соскучился по достойному гардеробу». «Мы находим магазин мужской одежды, где я трачу 800 долларов на обновки». Пэт и в этот раз ждет машине. Мы решили, что двое мужчин сорока с небольшим лет, белый и черный, вместе покупающие одежду, привлекли бы не совсем уместное внимание. Он высаживает меня у салона «Флорид Cellular, где я открываю аккаунт и приобретаю iPhone. Положив его в карман я, наконец, чувствую себя настоящим подсоединенным американцем. Еще два дня мы посвящаем внедрению Макса в нормальную жизнь. Я выписываю свой первый чек автопрокатной фирме и выезжаю на улицу в подержанном кабриолете Audi 4, который будет обходиться мне в 400 баксов в месяц, включая страховку. Теперь, когда я обрел мобильность, а мы с Пэтом уже стали действовать друг другу на нервы, Он говорит, что пора со мной прощаться. Я готов к независимости, а он к отъезду домой. Я снова посещаю Гретхен на предмет инструкции банка по переводу средств и объяснение, что ожидаю значительное поступления на свой счет. Пэт договаривается со своим начальством, и сумма вознаграждения переводится с какого-то тайного счета в банк «Санкост». Я исхожу из того что все участники транзакции соблюдают полагающиеся предосторожности. Где мне знать, что система перевода денег не защищена от чужих глаз?